Глава двадцать седьмая. Сюрприз их там, конечно, ждал. Сложно было не оценить. «Рон!» — тихо прошипела Вика ему на ухо. «Ты знал об этом?» «Рога моего деда!» — выругался дракон мысленно. Рон о таком коварстве даже не подозревал. Проводив Вику, на пару минут заскочил в кабинет, пока дорогие гости разбрелись по своим апартаментам почистить перед ужином перышки. Хотел заглянуть в дневник деда и на короткое время упустил из виду своего камердинера, а тот решил проявить инициативу. Изначально предполагалось, что будет просто ужин, после которого мужчины посидят с выпивкой и обсудят сугубо мужские дела, а дама отправится спать. А сейчас он оглядывал установленные у стены фуршетные столы, ломившиеся от разнообразных деликатесов. Все эти пирамиды из фруктов и бокалов игристого и тихо зверел. Этот старый прохиндей умудрился устроить самый настоящий бал, когда только успел. В который раз уже Ронар всерьез задумывался, а не выполняет ли Локард таким образом некий тайный наказ его деда, или издевается над ним, что тоже было вполне вероятно. Он вдруг почувствовал, что вскипает внутри, но вслух сказал «нет». Больше все равно ничего не успел сказать, потому что в зал уже вступали гости, и первым шел Дуайер и оставалось только натянуть на лицо скучающую улыбку и замереть, держа Вику под руку. А вид у короля был самодовольный и залихватский, еще бы. Дуайр был единственным из гостей, кто в драконьей форме смог удержать в лапе меч и даже изобразил нечто вроде кривой восьмерки. В тот момент Роан крупно пожалел, что сам не уделял должного внимания дедовской оружейной коллекции. Стоило сейчас представить, как его венценосный кузен начнет хвастаться, у него зубы сводило. Вика невольно напряглась, глядя, как на них опять девятым валом надвигается толпа драконов. Естественно, впереди шел красавец Дуайр, великолепный в своем ярко-синем костюме под цвет глаз. А еще его прекрасное синеглазое величество как-то подозрительно присматривался, как будто пытался что-то разглядеть у нее под платьем. Чуть сзади, шеренгой словно на врага шли дамы в пышных вечерних нарядах. И да, тут она не ошиблась. Выглядели дамы воинственно, явно собирались отыграться. Единственное, что порадовало, так это то, что мессир Герц слегка прихрамывал и подволакивал правую ногу, а у мессира Мерита на лбу красовалась свежая лиловая шишка. Вика не удержалась и, глядя на него, расплылась в улыбке. Неизвестно, как это успели отследить Рона и его величество, но оба моментально отреагировали ревнивыми взглядами, что тоже не осталось незамеченным для дам. В общем, вечер начинался идеологически правильно — Тем временем его величество успел подойти ближе и выдал, уставившись на нее. «Рон, куда ты пропал?» «Прости, кузен, ненадолго отлучился», — проговорил Рон, мягко подтягивая к себе Вику. Кузен и так с большим вниманием изучал корсаж ее платья, а тут шагнул почти вплотную и, интимно понизив голос, спросил. «Надеюсь, пиявка не нанесла вам серьезного вреда, мадам?» Вика аж поперхнулась. Мелькнула мысль придушить Рона. Она перевела на него взгляд, а тот невозмутимо изучал люстру, свисающую с потолка М -м -м! но вся толпа уже на нее уставилась, и что-то надо было отвечать. Вика изобразила стандартный офисный пакерфейс: Благодарю, Ваше Величество, со мной все в порядке. Король тут же склонился к ней с видом Дон Жуана и проговорил: В таком случае я могу рассчитывать на первый танец. Ее на миг хватила легкая паника. Но, честно говоря, объективных причин отказывать королю не было. Она медленно выдохнула и улыбнулась. «Конечно». Его величество ушел весьма довольный собой, а она потянула Рона за руку и прошипела. «Рон, я не умею танцевать ваши танцы!» Рон промолчал в ответ. Он искал взглядом старого интригана Локарда. Джина и Исабель взгляда не могли отвести от беспринципной хищницы, которой уже мало было одного рана Ракамвала, Теперь она еще нагло загребала в своей сети короля — И все это безобразие творилось прямо у них на глазах. А два их помощника, эти безмозглые тупицы Герт и Мэрит, уже показали себя совершенно никчемными. Дамы вообще сожалели, что с ними связались, и теперь подумывали, не привлечь ли к делу молодого Бриарта. Из драконов он подходил для этих целей больше всех. Немного зеленый, без толков, но если его использовать правильно... Дамы переглянулись, и Джина спросила. «Принесла?» «Да», — ответила Исабель, шаря взглядом по залу. «А ты?» Джина только молча кивнула, незаметно погладив потайной карман. Теперь надо было выждать подходящий момент. И для этого момента у дам в потайных карманах и за корсажами было много интересных вещей. Приворотное зелье двух сортов, мгновенного и пролонгированного действия. На него возлагались большие надежды. Снотворное, а также слабительное. С ядом решили подождать. Если применить его сейчас, это было бы слишком заметно. Хотя, конечно, у дам по этому вопросу были прения — «Потому что гостей много, всегда можно подбросить улики кому-нибудь другому». Под конец у Исабеля вообще мелькнула мысль подбросить улики самой попаданке, а потом обвинить ее в том, что она пыталась отравить короля. Но Джина высказалась против. Предложенному Исабель варианту не хватало четкости. Даже если им удастся отводить короля от попаданки, у этой хищницы все равно останется ранар. Джину это по понятной причине не устраивало, и потому действовать только наверняка когда они на сто процентов будут уверены в успехе. А пока... Дамы переглянулись и незаметно подозвали Бриарта подойти поближе. Но внезапно разжалованные из помощников, мессиры Герт и Мэрит, все это видели. Обоих просто потрясли глубокий цинизм дам и их потребительское отношение. У них ведь были четкие договоренности с и джиной. И драконы, между прочим, пострадали, выполняя свою часть задачи. Герт до сих пор не мог нормально на ногу наступить, а Мэриту пришлось всем объяснять, как случилось, что он не вписался в дверной проем и заработал шишку на лбу. Иными словами, из-за бредовых идей, родившихся в кое-чьих хорошеньких, но безмозглых головах, два дракона выставили себя на посмешище. А теперь еще дамы решили бросить их и переметнуться к мальчишке. «Друг мой, кажется, наш союзник изменяет нам с желторотым птенчиком» проговорил Мэрит, незаметно прикладывая бокал холодного игристого к шишке. «Что думаешь по этому поводу?» «Думаю, что это аннулирует все наши прежние договоренности», мрачно сказал Герт, глядя искоса, как Джин и Исабель о чем-то шепчутся с молодым желтым драконом Бриартом. «Угу, и я того же мнения», — удовлетворенно кивнул Мэрит. «Мы все-таки райдеры», — Герт тонко улыбнулся в ответ. «Райдеры всегда действуют по ситуации». А ситуация прямо показывала выгоды создавшегося положения. И да, Сизому и Багровому драконам не было никакой нужды похищать Ронова-Камердинера. Им нужна была Виктория, попаданка, Добыча. Мессиры переглянулись себе слов поняли друг друга. «Пусть дамы вместе с Бриартом предпринимают свои попытки дальше. Это только создаст для них хорошее прикрытие». Оба одновременно поставили пустые бокалы на поднос проходившего мимо слуги и направились к центру событий.